Будьте осторожны и бдительны, видите себя спокойно. Не исключайте возможности, что в отделении за вами, как, впрочем, и за другими, может быть, установлено тайное наблюдение. Могут подсунуть вам какую-нибудь дезинформацию и таким образом потом выйдут на вас, что недопустимо, инструктировал Михайлов. Клеточников сник. Мало того, что жалование не устраивало его, так он еще подвергался большой опасности. Однако народовольцу ничего не сказали, он решил сделать это после предоставления ему очередного сообщения. Когда в отделении все затихло и проверка закончилась, Клеточников вышел на связь с Михайловым, как обычно, и передал ему данные о Плеханове, предоставленные тайным агентом Дойлидовой. Плеханов своевременно был предупрежден об опасности. Поскольку встречи с Дойлидовой происходили в квартире Кутузовой, Николай Васильевич рекомендовал Михайлову взять ее под наблюдением. Спустя некоторое время, выявленного клеточниковым тайного агента Рейнштейна, террористы убили, объявив это уголовное преступление партийной казнью. Узнав об убийстве Рейнштейна, Николай Васильевич задумался над тем, что делает, во имя чего и для кого. Он понимал, что когда-нибудь с ним могут расправиться так же, как с Рейнштейном, если он откажется предоставлять сведения Михайлову. Все эти размышления Клеточникова привели к тому, что он стал реже встречаться с народовольцем, меньше предоставлять информации, которая могла быть для кого-то смертельной расправой со стороны тех, кто боролся за счастье народа. Поведение Клеточникова не ускользнуло от внимания Михайлова. Однажды ночью народоволец пришел к нему на квартиру и попытался выяснить причину пассивности своего агента. Что происходит с вами, Николай Васильевич? Вы как-то переменились за последнее время. Не передаете нужную информацию? Спросил Михайлов. Мне... Приходится, Иван Петрович, работать в крайнем напряжении. Очень устаю. Информации, которая вас интересует, я могу располагать только тогда, когда имею к ней доступ. А сейчас мне приходится заниматься дешифровкой писем. Отношение к вам Кириллова не изменилось? Спросил Михайлов. Нет, не изменилось. Начальник по-прежнему мне доверяет. Но что-то вы не договариваете. Николай Васильевич молчал. Я не совсем понимаю вас, но могу только догадываться, что хотите отказаться от помощи нам, высказал предположение Михайлов. Клеточников продолжал молчать, затем, посмотрев прямо в глаза Михайлову, сказал, «Вы ошибаетесь, Иван Петрович? Я буду продолжать оказывать помощь партии. Могу добавить к тому, что уже имел сказать. Вы не выполняете своего обязательства. Я до сих пор не получил от вас денежной компенсации, как обещали. Рад слышать о вашем неуклонном желании оказывать нам помощь. А в отношении компенсации не беспокойтесь». Я свое слово сдержу. Но хотел бы предостеречь вас от необдуманных шагов, если вдруг вы окажетесь раскрытым своим начальством. В этом случае вы меня не знаете, а я вас. Что вы имеете в виду под необдуманными шагами, Иван Петрович? Имею в виду предательство с вашей стороны. С предателями у нас один разговор – смертная казнь. Впрочем, вас это не касается, но предупредить я...